14. Потери составили миллионы долларов, а ужас и боль, испытанные во время великого урагана 1913 года, и вовсе не поддаются оценке. Никто из переживших это страшное бедствие не забудет его до конца своих дней. Ведущий с чувством произнес эти слова и жестом, полным сожалений и горести, швырнул листы с водки на стол. Огни погасли, сцена погрузилась в темноту. И сразу же зал взорвался аплодисментами. Люди, подхваченные единым порывом, вскакивали со стульев и восторженно кричали. Сцена заново светилась, и кланяясь публике, Квиллер жестом указал на свою ассистентку, которая тоже встала и поклонилась. Новый взрыв ликования. Она взглянула на Квиллера, словно пытаясь понять, чем он вызван, и поклонившись ещё раз, Оба ушли со сцены. — Я не знала, что аплодисменты так опьяняют, — сказала Максина. — Думаю, они аплодировали моему парику. Нет — Нет-нет, они аплодировали вам, — заверила ее Квиллер, — вашему вступительному слову, задавшему тональность всему спектаклю. — Я ни разу еще не выступала перед аудиторией. Всегда была слишком стеснительной и не решалась участвовать в школьных постановках и даже в воскресных утренниках. «Милая!» – завопил вдруг откуда-то появившись Гарри. «Ты была просто великолепна! Квилл, ты нас околдовал! А сценарий-то какой мощный!» «Он построен на реальных фактах, это и впечатляет!» – скромно ответил Квиллер. «У всех присутствующих есть родственники, которые сами пережили эти события. Да, например, мои дед и бабушка. Они всегда вспоминали об этом, когда семья собиралась вместе». Что ж, думаю, теперь самое время пойти в бар и отпраздновать наш успех. А, Квилл? Спасибо. Праздновать будем, когда отыграем все запланированные спектакли. Завтра у меня трудный день, так что нужно поехать домой, подкрутить шестеренки. И покормить котов, подхватил Гарри, не раз слышавший это присловие. По дороге домой Квиллер раздумывал над природой успеха. Театральные постановки были редкостью для Мускаунти, и каждый спектакль, как удачный, так и посредственный, всегда вызывал горячий приём у публики. А то, что люди, аплодируя, повскакали со своих мест, возможно, означало подсознательное стремление поскорее двинуться к дому. Кроме того, аплодисменты относились к его усам не меньше, чем к его актёрским достижениям. И всё-таки он понимал, что написал хороший сценарий и сумел донести его пафос до публики. Недаром же столько раз он репетировал перед котами. Машина въехала во двор амбара. Фары осветили заднюю стену дома. В кухонном окне был отчётливо виден Коко, восторженно приветствовавший его на задних лапах. Кот, являвший собой этакий сгусток нервной энергии, всегда спешил довести до сведения хозяина, что его ждёт оставленное на автоответчике сообщение или пора перекусить. или что кто-то чужой бродил в его отсутствии вокруг дома, а Юм-Юм с озабоченным вином держалась на заднем плане. Сегодня едва хозяин вошел, Коко скинул с полки одну из книг. Это была охота на Снарка, отнюдь не входившая в число любимых книг Виллера. Заменив ее на стихи Роберта Сервиса, он нас с наслаждением окунулся в мужественные ритмы Юкона. «Орава парней лихих чертей в салоне под вывеской «Маламут». Симонс прилетел чартерным рейсом в субботу утром. Квиллер встретил его на машине в аэропорту. "Дженнис ужасно милая", сказал гость. "Очень рад, что она наконец-таки выходит замуж. А кто этот парень? Джон Бушлинд, фотограф, лауреат многих конкурсов и мой друг. Любит, когда его называют Буши и подтрунивает над тем, что лысеет. Надеюсь, он любит вафли и главное попугаев. А где состоится торжественный ужин? В гостинице Валон". живописнейшим месте на берегу. Мы приедем пораньше, хозяин выдаст тебе наполненный стаканчик и спрячет у себя в офисе. А пока мы с Камой соберёмся на террасе с видом на озеро. И когда все поднимут бокалы, приветствуя молодожёнов, ты выйдешь под звук фанфар. И невеста тихо упадёт в обморок, закончил Симмонс. Они приехали в амбар, где Симмонс уже один раз гостил. Надо же, Смотрится так, словно ни на день не постарел, заметила она, глядя на столетнюю постройку. Всеамцы поздоровались с Симонсом как с давним другом. "Ну и красавцы же вы", восхитился он. "Крупный, как я погляжу, чертовски умён, а маленькая отъявленная кокетка". Друзья сидели в гостиной и пили кофе с песочными поржиками по-шотландски. "Знаешь, Квил", продолжил Симонс, "я раньше на котов и не смотрел". Но моя матушка, её звали Лотти, была от них без ума. Когда она умерла, я вдруг увидел их её глазами. Увижу кота и точно знаю, что бы сказала о нём Лотти. Даже боязно как-то. Отнесись к этому как к наследству, доставшемуся от твоей матушки, посоветовала Квиллер. Когда моя мать умерла, я учился в колледже и знать ничего не хотел, кроме бейсбола и джаза. А тут вдруг взял, да и проснулся интерес к словам, стал заниматься журналистикой. Пылился писать книгу, сделался членом Шекспировского клуба, и объяснить это могу только одним единственным способом, тем, что Мейт завещала мне свою любовь к слову. Она ведь у меня была библиотекаршей. К 5 часам Симонс уже сидел в задней комнате Валуна, в то время как Квиллер и Полис с молодожёнами и свидетелями располагались на террасе. Однажды Буши, Роджер и Квиллер чуть не погибли, перевернувшись во время шторма неподалёку от одного из островов. И с тех пор узы, связывавшие их дружбы, стали нерушимы. Все три пары были одеты элегантно, но неформально. Дженнис, Шэрон и Полли в светлых платьях с короткими рукавами, их спутники в белых летних пиджаках и рубашках с открытым воротом без галстука. Трое друзей заговорили о пережитой совместно опасности, и тут на террасе возник мужчина в лёгком голубом пиджаке. Сейманс сплеснул руками Дженнис, Что ты тут делаешь? Да так, смотрю, не найдётся ли чего-нибудь выпить, невозмутимо ответил тот. Потрёпанная школьная тетрадка лежала во внутреннем кармане пиджака. Он вынул её и вручил новобрачной. "Секреты и сокровища киноклуба "Тельмы"", было написано на обложке. Дженнис едва справлялась с бытком чувств. «Не будь я так счастлива, просто упала бы в обморок», – заявила она. На вопрос о ближайших планах молодожены ответили, что собираются поселиться в чудесном доме Тельмы, что на приятной улице. Буши больше не будет арендовать помещение для своей студии, так как лаборатория прекрасно разместится в подвале. Дженнис уже потихоньку овладевает всеми премудростями проявки и печати. А клиентов, желающих заказать художественные портреты, можно с успехом принимать в одной из гостиных первого этажа. Затем они заявили, что приглашают всех продолжить празднество и завтра отправиться на прогулку по ближайшим живописным островам и устроить пикник на яхте, встав на якорь около маяка. У Буши была яхта, именуемая в погоне за прекрасным, а Женя славилась умением устраивать весёлые пикники. И пусть им он не беспокоится. Они вернутся вовремя и благополучно доставят его в аэропорт к пятичасовому рейсу. Симон сказал, что с радостью принимает приглашение. Также ответили супруги Макгилвери и Полли. Один только Квиллер вынужден был отказаться, так как в 2:00 пополудни ему предстояло играть спектакль. Потом компания предалась воспоминаниям. Симон поведал несколько смешных эпизодов, свидетелем которых он был, работая в отеле Мэми. Дженнис рассказала о привычках тельменных попугаев, поле о нелепых вопросах, которые приходится выслушивать в библиотеке. Ужинали на застекленной веранде, за овальным столом, застеленным белой скатертью для особых случаев и украшенным двумя плоскими вазами с композициями из белых и желтых лилий. Все оживленно болтали, бесконечно шутили, много смеялись и чувствовали себя отлично. На еду обращали не очень много внимания, Но она была безупречна. А когда подались десерт, солнце стало как раз клониться к закату, заливая вечерним светом безбрежную гладь озера. Прощаясь, обнимались, обменивались крепкими рукопожатиями и сердечными благопожеланиями. Бушлинды и мак Гилаври увезли по букету желтых и белых лилий. Квиллер высадил поле у ее дома и повез гостя к себе в амбар. Весьма привлекательно это поле, заметил подруги Симонс. Редко услышишь настолько приятный голос. Она когда-нибудь была замужем? И что это за книжный магазин, о котором она говорила? Его строят в Центр Пиксо, где 50 лет стояла, а потом дотлас горела букинистическая лавка. А поджигателя нашли? Да. И он в тюрьме. Само здание построено в 1900 в 1850 году. Построил его некий кузнец, по слухам, не брезговавший разбоев и закопавший свои сокровища в том месте, где теперь устроили парковку. На официальное вскрытие грунта перед закладкой нового фундамента съехались тысячи людей со всей округи. Народом обуревало желание увидеть награбленное золото. Сундук и в самом деле нашли, но он оказался пуст. И что ж, толпа сбунтовалась? Нет, сочла это хорошей шуткой. Здесь ведь Мускаунти, а не Лос-Анджелес. Когда они добрались до амбара, Квиллер спросил: "Выпьешь чего-нибудь покрепче или смочишь горло невинным соком? Присни мне минералки, той, что ты так обожаешь. Белый Искунк или красный?" "О, красный". Они уселись за квадратный столик для коктейлей, и Квиллер протянул гостю книгу. "Возьми её с собой. Это только что напечатанный сборник легенд". История о пиратах, привидениях и прочих достойных внимания личностях. Можешь читать её своим внукам. Ты им читаешь? Да. Но тот, которому 8, предпочитает читать мне. А ты продолжаешь читать котам? О, да. И если коко вдруг надумает читать мне, я бы не на шутку обеспокоился. А что это за книга валяется на полу? спросил друг Симонс. Коко всё время спихивает её с полки, надеясь, что я наконец прочту её вслух. Это охота на снарка. А что это за зверь такой? У меня почему-то ощущение, что это слово вывернуто наизнанку. Снарк это помнизь змеи и акулы. Это шуточные стихи. Коко чует, что их написал автор Алиса в стране чудес, одно из любимейших его книг. Зная, что говорят о нём, Коко подошёл поближе. "Спору нет, славный парень", одобрительно произнёс Симон. Коко знает, что ты полицейский, а полицию он уважает. Да, кстати, что это за происшествие, которое случилось у тебя на участке? В чём там дело? Мне принадлежит сотни акров земли, тянущейся полоской вдоль пляжа. И именно там в лесу обнаружили труп хорошо одетого мужчины, приконченного выстрелом в затылок. Никаких ценностей или предметов, позволяющих опознать убитого, при нём не было. Расследованием занимается полиция штата. При этом наш шеф сообщил мне, что очень похожий случай произошёл на севере Мичигана. Помнится, и у нас на западе было что-то похожее, задумчиоки внул Симонс. Какой-то тип пришёл в спортбар, начал навязывать свои разговоры об охоте и рыбалке, рассказал об отличном месте для охотничьей базы, показывал фотографии: озеро, над ним летит косяк уток, стремнина за водопадом, в которой кишит форель. Земля, говорил он, принадлежит его приятелю, который по решению суда обязан немедленно выплатить алименты или отправиться в тюрьму, продав за десятую часть настоящей цены, нашел лопуха, который отправился с ним и владельцем, тоже мошенником, в горы. У этих типов была липовая карта с липовым обозначением мест и пистолет, но он был настоящий. А у лопуха были наличные. Поездка лишила его не только выгодных перспектив, но и жизни. Но преступление раскрыли? только когда аналогичная история произошла в соседнем штате, и это помогло прояснить картину. Беда в том, что всегда есть лопухи, которые надеются на падающее с неба фантастическую удачу. Я слышал, что жульничество с продажей земли дело обычное. Невежество и алчность людей вот что помогает мошенникам. "Яу!" заявил Коко, -Ко, переводя взгляд с пустой миски на мужчин. "Почему это он на меня уставился?" спросил Симонс. "А ты посмотри на часы. И что же?" 11. Он хотел бы получить ужин. Хочешь его накормить? Я? А как это делается? Вот видишь стеглянную банку на кухонном столе? В ней домашних грустики. Положи полчашки этих сухариков в одну миску и чуть поменьше во вторую. Потом поставь миски под стол. Ту, что для коко, справа. Смотри, мама, я кормлю кошек, сказал Симац, точно следуя выданным ему инструкциям. На воскресное представление в отеле Пирушка снова собрался полный зал. И волнение было куда больше, чем в первый раз. Зрители уже знали от друзей и соседей, что постановка воссоздаёт драматический эпизод из реального прошлого их семей. Во время спектакля из зала иногда доносились всхлипывания. Может, эмоции захлестнули внучку Фермина, погребённого под завалом в собственном сарае, или потомков спасателей? принимавших участие в героической борьбе за жизнь команды, напоровшигося на риф и корабля. По окончании спектакля зрители ринулись к сцене, благодарили и пожимали руку. А одним из пробившихся вперёд был Торнтон Хагис, которому в программке выражалась благодарность за помощь в подготовке спектакля. "Квил, ты волшебник", выкрикнул он. "Сухие заметки превратились в твоих руках в саму жизнь. Заходи как-нибудь на днях в Амбар" И мы это дело отметим, ответил Квилл. Пока он собирал реквизит, Гаррис с телефоном в руках ворвался в так называемую гримёрку. "Квилл, тебя к телефону. Она говорит, это срочно". Звонила Сьюзен Экзбридж. На этот раз в голосе не было и следа привычной гривыстости. "Квилл, ты не мог бы как можно скорее приехать на церемонии передачи Маунт Вернона?" Случилась чудовищная неприятность. Мне нужно срочно поговорить с тобой. А где мне тебя искать? Там ведь, наверное, целая толпа народу. Нет, здесь совсем не многолюдно. Я увижу, как ты подъезжаешь по парковой и выйду к парадному входу. Поговорим в твоей машине. Лишние уши нам не нужны. Заинтригованный Квилл попросил Максину закончить с оборудованием и вышел из отеля через чёрный ход. 15. Никаких торжеств в связи с открытием мемориального музея Крылов запланировано не было. Предполагалась камерная церемония с оповещением средств массовой информации. И выйвшись на зов Сьюзен, Квилер обнаружил два ряда припаркованных автомобилей, включая пикапы местных телевизионщиков или музин из аэропорта, доставивший ТВ-команду из центра, и почти полная толпа зрителей. Приглашённые, как стало ясно несколько позже, были уже в самом здании. Так что на подъездной аллее стояла только одна Сьюзен, готовая в нужный момент подать знак квиллеру. Едва он притормозил, она распахнула дверцу и плюхнулась на сиденье. Поставь машину вон туда, скомандовала она. Где идит? С ней ничего не случилось. Для прессы ничего. Она принимала участие в церемонии, которая состоялась на парадном крыльце. Вручением мэру ключей от дома, розы в знак благодарности и благословение пастора, после чего официальные лица и члены исторического общества направились в дом, где сейчас и проходит ЦИПИТИ. Но когда всё закончится и надо будет отвозить её домой, ох, Квил, мне так нужен совет. Так, рассказывай по порядку. Дай только найти удобное местечко для парковки. С того места, куда он поставил машину, видно было, как постепенно выходят из зданий и разезжаются по домам участники мероприятия. Сьюзан тяжело вздохнула, а рука квилла на секунду нырнула в карман пиджака. Даже и не знаю, с чего начать. Эдит всегда бежала от светской суеты, и муж любовно берегал её от всякой шумихи. Им было подарено 50 лет красивой, полной гармонии жизни. Доктор Дел и его балерина поистине романтическая история. Знаю всё это я нисколько не сомневалась, что она будет нервничать в преддверии церемонии, и предложила приехать к ней накануне. Вчера вечером мы поужинали в местной столовой, а потом я переночевала на довольно неудобной кушетке в пустой комнатёнке, где она держит свой ткацкий станок и дорожный велосипед доктора Делла, с которым даже помыслить не может расстаться. Сегодня утром мы неторопливо завтракали в её квартирке, Когда снизу из школы вдруг позвонили и сказали, что появилась особа, назвавшая себя внучкой миссис Кэрл. И можно ли разрешить ей подняться наверх? Эдит дала согласие, но явно обеспокоилась, как же иначе? Ведь это моя кровь и плоть, повторяла она. Обитатели уголка на Эдитивиаси без конца припоминают кровь и плоть, когда приходится оправдывать какой-нибудь поступок. Лично я ненавижу это выражение. Но так или иначе, раздался звонок в дверь, и на пороге нарисовалась плоти кровь, весьма замызганная и с потертой дорожной сумкой в руках. Эдит по родственному обняла ее, хотя эти объятия выглядели несколько искусственно, и спросила, откуда та вдруг появилась. «Остановила на дороге машину и попросила, чтобы меня подвезли», — сказала Алисия. «Не могу больше скитаться. Останусь у тебя. И если здесь нет кровати, готова спать на полу». Эдит провела её в комнату, где я ночевала, показала, где душ, дала полотенце. Приняв душ и переодевшись, эта девица всё равно выглядела бродяжкой, и у меня появилось чувство, что она собирается явиться на церемонию и опозорить миссис Керл. Но Алисия заявила, что никуда не поедет. Нет уж, я останусь здесь, буду крутить педали дедушкиного велосипеда и растирать кулаком слёзы, пока ты там вручаешь моё наследство этому чёртовому городишке. «А зачем тебе дом с шестью спальнями?» – спросила Эдит. «Ты получишь контроль над двумя имущественными фондами и еще кое-какую собственность». Разговор вызвал у меня чувство неловкости. Я попросила разрешения уйти и пообещала вернуться к двум, чтобы отвезти миссис Кэрол на церемонию. Среди жильцов пансиона есть и мои клиенты. Это пожилые люди, которые собираются продавать антикварную мебель. Когда я вернулась от них, я не знаю, Эдит была совершенно готова. Платье цвета лаванды, которое так идёт к её серебристым волосам и алебастровой гладкой коже. Но лицо было серым и измученным, и неудивительно. Алисия состряпала чудовищную ложь, заявила, что доктор Дел надругался над ней, когда она ещё училась в школе, и именно поэтому она уехала, как только получила аттестат. Конечно, немыслимо даже представить себе такое, но испорченная девчонка знает. как причинить своей бабушке невыносимую боль. Ни один здравомыслящий человек в Бур не поверит таким измышлениям, но ведь есть сплетники, обожающие распространять любые грязные слухи. Могу ли я чем-то помочь? спросил Квиллер, выключая диктофон. Эта история повергла меня в шок. Можешь вызовись поехать вместе с нами, официально на чашку чая, по сути, потому что ты влиятельная персона, и весьма вероятно, твоё присутствие окажется полезным. Эдит сама не попросит об этом, но я прошу. И сразу включился механизм, запускающий внутренние резервы. Измочаленный после спектакля актёр на глазах превратился во влиятельную персону. Подкрутил шестерёнки, как он любил говорить. Так сказал он прежде всего: "Давай войдём в дом, я пожму руки всем, кому следует". Рукопожатия были частью работы квиллера в качестве постоянного сотрудника всякой всячины. Собравшиеся в гостиной были одеты соответственно случаю, а квиллер появился в костюме для репетиций. Но для влиятельной особы правила не писаны. Скульц и непринуждённо объяснил, что приехал сразу же после представления великого урагана. Все уже знали, что спектакль имел успех. Когда квиллер вошёл, чуть больше десятка гостей пили чай, рассредоточившись по гостиной. Раздались приглушенные восклосы. Усы знаменитого автора колонки из-под пирог вилла узнали сразу. Направившись прямо к Эдит, он взял ее руки в свои, заявил, что она изумительно выглядит, выразил восхищение потрясающей щедростью, побудившей ее подарить горожанам, принадлежавшей ей памятник архитектуры, и заверил, что город будет достоин этого дара. Затем он пожал руку мэра, добродушного весельчака, с крепкой, прямо-таки медвежьей лапой, заявившего: "Это вам надо было речь говорить. У вас-то получается куда лучше, чем у меня". Следующим был обмен рукопожатиями с пастором, который сообщил, что они с женой по очереди читают друг другу его колонку. А она по вторникам, а он по пятницам. Пожал он руку и председателю местного исторического общества, умолявшего выступить в ближайшее время на одном из заседаний. А потом даже выпил чашку чая. Когда с этим было покончено, он предложил миссис Кэрл руку. Вы разрешите мне проводить вас до Эдиби-Деваси в этот чудесный уголок, где живут сливки нашего общества? Вы удивительно удачно подобрали цвет платья. Он просто создан для вас. Благодарю вас, — улыбнулась она. Лаванда мой цвет, ведь я родилась в ноябре. У вас есть свой цвет, а стихотворение ко дню рождения вы себе подобрали? Прежде у меня его не было, но теперь, когда ваша колонка познакомила нас с такой идеей, Думаю взять любимые стихи моего мужа. Тринадцатый сонет Шекспира. Делу особенно нравились две последние строчки. О пусть, когда настанет твой конец, звучат слова: был у меня отец. В вестибюле уголка на этивеваси квиллера немедленно окружили, и это укрепило его статус влиятельной персоны. Они поднялись наверх, и идёт передавая ему ключи от квартиры номер 4. Оперев дверь Квиллер мягко открыл её. Эдит вошла и сразу же покачнулась. Квиллер успел подхватить её. Лицо миссис Кэрл, восстановившее во время церемонии свой алебастровый оттенок, снова сделалось серым. "Не отложку, быстро", скомандовал он. Санитары с носилками появились мгновенно. "Я поеду с ней", заявила Сьюзен. "Как вы считаете, я могу вызвать полицию от её имени?" спросил Квиллер. "Безусловно". Теперь он мог оценить урон, нанесённый в комнате. Стеклянные створки шкафчика были распахнуты, фарфоровые башмачки исчезли все до единого, кроме того, который упал на пол и разбился. Уцелел только мейсенский башмачок, сохранившийся на прикроватном столике. В углу валялась принадлежавшая Лише потёртая дорожная сумка. Дверцы стенового шкафа были открыты, на полках стояло несколько небольших изящных сумочек. Бросалось в глаза отсутствие чемодана. Его явно использовали для выноса награбленных вещиц, обернутых в полотенце. Да, в ванной исчезли все полотенца, и в бельевом шкафу их тоже почти не осталось. Конечно, ведь фарфор необходимо было тщательно укутать махровыми полотенцами. Вернулась Сьюзан. Ее уже осматривает кардиолог. Когда прибудет полиция, Броуди выслал своего человека. И ему понадобится сведения о количестве и стоимости украденного. В столе лежит гросбух, доктор Дел всё подробно в нём записывал. Эдит однажды сказала, что коллекция стоит почти 10.000, а разговор состоялся ещё до инфляции. Квиллер сказал, что дождётся приезда полицейских. Сьюзен принесла новость, что доктор Маккензи распорядился вызвать из больницы санитарную машину. Домой Квиллер поехал с дела в крюк через индийскую деревню Хотелось в очье убедиться, что Полли не утонула во время прогулки на яхте. Как выяснилось, она только что вернулась и даже не промокла. Ну, в воду ты не падала, это я вижу. А как всё прошло, спросил Квилер. О, прогулка была прекрасной, если, конечно, любишь прогулки по воде. Компания не подвела. Завтрак был восхитительный. Джейн уговорила меня взять домой бутерброды с рокфором и крабовым мясом. «Хлеб без корок. Не знаю, любишь ли ты такие изыски в качестве дополнения к чашке чая. Еще бы! Мы можем прибавить к ним палочки сельдерея, усесться на крыльце и уписывать все это, забивая холодным чаем». Он предпочел бы холодный кофе, но поскольку еще продолжалось праздновать 4 июля, холодный чай представлялся более патриотичным. «Подожди только, пока я переоденусь в домашние», — сказала Полли. «А я пока послушаю новости. Можно?» Квиллер включил приемник. Счет в последнем футбольном матче. Сгорел сарай на песчаной улице. Авария на шоссе Бигсби есть жертвой. Ехавшая в южном направлении молодая женщина выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с автобусом, следовавшим в аэропорт Бигсби. Погибшая не опознана, но мира машины указывают на регистрацию за пределами нашего штата. Поле спустилось с балкона по наружной лесенке. «Слышал, — сказала она, — какая странная история. Если бы речь шла о пожилой женщине, объяснением был бы сердечный приступ. А тут звонок к своему парню по мобильнику, — предположил Квилл. «Как прошло представление? На ура! Я выдам тебе пригласительный на следующий спектакль. А на торжественной церемонии в Маунт-Верноне ты побывал?» Опоздал к передаче ключей, но успел к чаю в гостиной. Пирожные были не очень вкусные. «Слышал, — сказал она, — какая странная история. Квиллер мог бы добавить ещё кое-что, но пора было отправляться домой кормить котов. Когда Квиллер въехал в дом в, во двор амбара, лихорадочное мелькание хвостов в окне ясно показывало, что обед уже запоздал. И пока он красиво раскладывал еду по мисочкам, в одну побольше, в другую поменьше, Куко и Юмюм сидели на кухонной стойке, внимательно следили за всеми его движениями. В самый разгар приготовлений зазвонил телефон. И Квиллер снял трубку, висевшую на стене аппарата, предполагая, что услышит отчет Сьюзан. Но звонил Гарри Пратт. «Квилл, ты слышал последние новости? Авария со смертельным исходом на шоссе Бигсби. Это была Лиша, Гэррол. Откуда ты знаешь? Ко мне в бар зашел парень из полицейского управления. Он, как и я, знал ее в прежние времена. Мы оба считали, что характер-то у этой девицы. Ой-ой-ой. Но как она села за руль?» «Считалось, что ей запрещено водить?» «Кто знает, где там правда. Уже в девятом классе никому было не раскусить эту девчонку. Ладно, теперь мне надо работать. Я просто подумал, что тебе будет интересно узнать то, чего не узнает широкая публика». «Конечно, но где же фарфоровые башмачки? Вот первое, что пришло в голову к Виллеру, когда он повесил трубку. Второе, что пришло ему в голову, позвонить Сьюзен и в частном порядке рассказать о случившемся». Возможно, врач-наблюдающий Эдит сочтёт нужным профильтровать информацию, способную просочиться к постели его пациентки. Выяснила, что Сьюзен только что из больницы и совершенно измучена. Я ведь целых 24 часа пикала Эдит. Немедленно позвоню доктору Маккензи и расскажу ему об этой новости. Он называет миссис Карл Малачиной. Хочет ещё неделю понаблюдать за ней в больнице. Эдит не против. говорить, что доктор очарователен. Кстати, выяснилось, что он в давец. Сбросив с плеч эту работу, Квиллер выдал еду котам и собрался наконец уталить собственный зверский голод, вполне естественный после той эмоциональной отдачи, которой потребовал от него спектакль. Поставил на плиту купленный в кулинарии мясной суп с ячменной крупой и принялся за сооружение солидного бутерброда. Положил толстый кусок ветчины, на толстый кусок ржаного хлеба и щедро посыпал маринованным укропом. Однако не успел супрозогреться, как Коко принялся метаться, изображая высшую степень озабоченности. Прыгая со стола на пол и обратно, он словно высматривал что-то в окне, выходящем на задний двор. Похоже, ожидалось что-то грандиозное. Судя по беспокойству кота, это была как минимум пожарная машина, а то и из изготовившийся к бое танк. Плотно закрыв кастрюльку крышки и спрятав бутерброд в недоступное для готов места, Квелер отправился посмотреть, в чём же дело. Будь это въезжающий со стороны леса автомобиль, он слышал бы шум мотора, треск задеваемых веток и шуршание гравия под колёсами, но тишину ничто не нарушало. А виден был только устало пробиравшийся сквозь чащу одинокий пешеход. Потрёпанные джинсы, заправленные в высокие сапоги, Куртка болтается как на вешалке, волосы достают до плеч. Да, это был никто иной, как спутник Лиши, Люш, всё, что осталось от неразлучной парочки. 16. "Клэрэнс, откуда вы?" спросил подходя к измождённому путнику квиллер. "Из кемпинга", выдохнул тот из последних сил. "Из высоких дубов? Но ведь до них 10 миль. Надеюсь, кто-нибудь вас подвёз?" Похоже, вопрос был риторическим. В этих местах водители неохотно брали автостопщиков с причёсками, разительно отличающимися от их собственных. Вы что-нибудь ели? Молодой человек отрицательно покачал головой. Чем я мог заплатить? Она уехала и забрала все деньги. Ладно, пошли в беседку, и я дам вам тарелку супа и сэндвич. Квиллер указал к ларису на шезонг. Располагайтесь удобнее, снимайте сапоги и погрузите вот пока орехи. Хотите сока? А пива нет. К сожалению, нет. Пиво, да и не только оно, разумеется, было в паре, но Квиллер предпочитал, чтобы гость оставался трезвым. Вернувшись в амбар, он заново подогрел суп, приготовил ещё один бутерброд. Кошки внимательно наблюдали. Юм-юм казалась довольной, Коко заинтригованным. Этот котище всегда хотел узнать, что, где и когда. Квиллер между тем размышлял, как ему сообщить Кларинцу об аварии, ведь пока шефёр знал только что Лиша уехала, и как вообще разговаривать с этим, мягко говоря, немногословным парнем. Когда он вернулся в беседку, гость накинулся на еду с такой жадностью, что в момент уничтожил и порцию Квиллера. "О, вы такой поворот событий был не редкостью в жизни наследника Клингеншёнов. Как давно вы работаете у Лиши?" непринуждённо спросил его Квиллер. Без понятия. — ответил тот после паузы. — Ну, конечно, иногда трудно припомнить. Время летит так быстро. Она оставила вам записку. Продолжая жевать, он отрицательно помотал головой. — А как вы думаете, куда она поехала? — Не знаю. — Простите, если не секрет. А сами вы где живете? — Нигде. — Все время болтаетесь с места на место? Он кивнул. — Что ж, насколько я понимаю, это стиль жизни многих молодых людей, — заключил Квиллер. Стараясь, чтобы слова не заусеяли чересчур строго. «У Лиши яркий ум. Она считает вас хорошим шофером. Вам нравится эта работа?» Снова кивок. «А другие обязанности у вас были?» «Я щелкал!» Что-то похожее на гордость послышалось Квиллеру в этих словах. «В смысле снимал?» «Лиша увлечена фотографией!» Вместо ответа щелкунчик расстегнул широкую куртку и... И указал на ловко прилаженный к рёбрам предмет сверкающий кобре. А аккуратно пробормотал Квиллер, не в состоянии подыскать другого ответа, затем спросил: "А мороженого не хотите? Я бы тоже съел с удовольствием. Полить вам его шоколадом?" Он вышел и вернулся с двумя вазочками, бодро прокомментировал: "Большая порция мороженого лучшее завершение трудного дня. А теперь расскажите-ка мне о том, как вы щёлкаете. Это должно быть очень интересно". Два раза до всего ещё ёлкнул. А помните, где это было? Один раз на пляже, неподалёку отсюда, а другой раз подальше на севере. И кто же были эти парни? Вы их знаете? Ответом было молчаливое пожатие плечами. Думаю, патронаса была вами довольна. И сюда вы приехали, чтобы отпраздновать свой успех? Не, а она была в бешенстве из-за бабки. Думал попросить снова щёлкнул, но нет, она решила по-другому. Не будь здесь подлинной трагедией, всё это выглядело бы чистым фарсом, подумал Квиллер. А что же вы будете делать, раз она забрала машину, спросил он. Она вернётся. Не думай, Клэрэнс. Она попала в аварию. Об этом сообщили днём по радио. Она погибла. Молодой человек тупо смотрел на него. Вы слышите? Она погибла. Умерла на месте. Машина превратилась в груду металлолома. А я-то всегда так старательно мыл её, с оттенком чего-то похожего на сожаление, откликнулся Клэрэнс. Эти слова неожиданно объяснили всё. Хозяйка мертва, машина груда железа, а он жалеет о блеске, который зря наводил на неё. Что-то во взгляде в странно расширенных зрачках указывало, что парень балуется наркотиками. Было время, когда сам Квиллер баловался спиртным. Без дома, без денег, без друзей, без работы. Тогда совсем чужие люди, буквально в смысле, вернули его с того света. И этот случай изменил все. Но он, Квиллер, никогда не был убийцей. А Кларенс убил того человека на пляже. Организатором была Лиша. Она нашла жертву, и она, вероятно, забрала добычу. Но все это перечеркнуто уничтожившим ее лобовым столкновением с автобусом, следовавшим в аэропорт Бигсби. а расхлебывать кашу придется одному Кларенсу. Неважно, под кайфом он или просто не в себе, ситуация остается прежней. Он нажимал на спусковой крючок. Ему и отвечать. «Что вы намерены делать теперь, когда лишь и нет?» — спросил Квиллер. «Вы нажимали на курок, и вам предстоит нести наказание за убийство. Вы понимаете, что вас ждет арест, суд, тюрьма?» Глаза, состоящие из одних только расширенных черных зрачков, беспокойно забегали на его жалком лице. "Я позвоню своему адвокату", сказал Квиллер. "Он постарается сделать для вас всё, что возможно. Прямо сейчас пойду в дом, найду его номер и постараюсь дозвониться. А чтобы вам не было скучно, пришли сюда моего друга Коко. Вы любите кошек?" Молодой человек вяло кивнул. Квиллер вернулся, неся Коко в переноске, и осторожно вытряхнул его на стол возле локтя Кларинце. Двое новых знакомцев. Принялись всматриваться друг в друга, а Квиллер заспешил назад в амбар. Прежде всего, он исполнил свой гражданский долг и позвонил Эндрю Броуди. В воскресные вечера шеф полиции неизменно проводил дома у телевизора. «Энди, последние полицейские новости. Убийца, застреливший незнакомца на моем участке, сидит в данный момент в моей беседке и поглаживает коко. Это несчастный малый, и мне жалко отдавать его в ваши цепкие лапы. Подозреваю, что он сознательно подсадили его на наркотум». чтобы он безропотно выполнял любые приказы. Лицо осушлявшая это погибла при столкновении с автобусом. О, господи! Квиллер похолодел, услышав звук выстрела. Неужели он пристрелил Куко? Швырнув телефонную трубку, Квиллер, что было сил, помчался к беседки. Кот стоял на столе, вдвое против обычного, выгнув спину и распушив хвост так, что он увеличился в четверо. А в кресле распростлался Клэрэнс. Струйка крови текла из маленькой дырочки в виске. Квиллер снова ринулся к телефону. "Энди", выдохнул он. Эндидела приняла совершенно другой оборот. "Сейчас буду, только не упусти его, не дай ему уйти", крикнул шеф. "Он уже никуда не уйдёт. Пришли машину для вывоза тела". 17 Сплетники и сплетницы не получили практически ничего. И местная полиция, и местная пресса, как обычно, уважили просьбу Квиллера не упоминать его имя. Виновники преступлений были мертвы, и единственным свидетелем самоубийства был Пуко. И вряшли надо было опасаться, что он вдруг проговорится. Эдит Кэрл, тщательно опекаемая доктором Маккензи, вернулась в свою квартирку на Йитибетиваси и сюда же вернулась с коллекцией миниатюрных фарфоровых башмачков. Прочная дорожная сумка, лежавшая сзади, и мокровое полотенце помогли ей уцелеть во время аварии. Все это позволило Квиллеру вздохнуть спокойно и с чистой совестью вернуться к его колонке и великому урагану, который он играл дважды в неделю. Поле Дункан и Райкеры посетили воскресное представление, после чего вся компания устроила в беседке веселый пикник. Арчи принес напитки, милдрот запеканку, в поле палочки сельдерея безопасны с точки зрения калорий десерт. Глазам своим не верю. Всё сияет чистотой, заявил Арчи, мастер по части сомнительных комплиментов. Как ты проводишь здесь столько времени, что в конце концов всё оказалось в шерсти. Вот и понадобилось сделать генеральную уборку. На самом деле, после выстрела оба хвостатых дружно бойкотировали беседку и согласились войти в неё только тогда, когда бригада уборщиков вымыла всё сверху донизу, и в воздухе витал только чуть уловимый запах чистоты и шампуня. Наполнив стаканы и удобно устроившись в шезлонгах, компания погрузилась в приятнейшую беседу. Хвалили Квиллера за его замечательную игру, Максину за точность и собранность, миссис Кэрл за щедрость и город Брр за организацию юбилейных торжеств. Ну кто скажите, придумал этот дурацкий аттракцион с деревянным тортом, спросила Милдред. Гарри Прат, он же чокнутый. Хихикнул Арчи. Вечно ходит с видом свирепого медведя. С чего бы это? С того, разъяснил Квиллер, что он президент крутой корпорации, а живём мы в Мускаунте, и здесь можно позволить себе любой вид. Твой сет, сдался Арчи, всегда следящий по телевизору за теннисными матчами. Давайте-ка поговорим о книжном магазине. Как там дела? «Мы обзавелись чудесным библиокотом», — сказала Полли, вежливо выжидавшая, когда к ней обратятся. «Это красавец с апельсиновой шерстью и волшебными зелеными глазами. Теперь необходимо подобрать ковер, который был бы точно под цвет этих глаз. Кроме того, мы вышли на бывшего преподавателя Лакмастерской академии, и он согласился работать у нас на полставки». «А как его зовут?» — спросила Милдред, гордившаяся тем, что знает всех и вся». Olden Eight, ну а кот а-дэнди. Я захватила с собой его фотографию. Хотите взглянуть на кота или на преподавателя Сихидни Чарчи? Мой муж в своём обычном репертуаре вставил иммилдрет. Все выразили восторг по поводу роскошный шорски-дэнди, живости его облика и завораживающий глаз. Потом Арчи сказал: "Квил, мне надоело умирать от любопытства. Скажи, будь так любезен, что это за штука валяется там на столике в углу?" И он указал на небольшой деревянный брусок, и лежащую рядом с ним лопаточку. "А, это индюшачий голос", сказал Квелер. "Эти приспособления продавали в клубе любителей живой природы, чтобы собрать деньги на очень важное дело. Вот я и купил несколько штук, чтобы подарить друзьям, любителям наблюдать за птицами. Тот, на который ты смотришь, используется, чтобы дразнить коко Он умарительно отвечает. По-моему, он уверен, что может запросто разговаривать с индюками. Спасибо. Я полностью удовлетворил своё любопытство. А теперь идёмте ко в дом. Прихватив бокалы и тарелки, гости отправились в амбар, и пока Квиллер кормил своих кошек, женщины привели кухню в полный порядок. Арчи вовремя понял, что лучший способ помочь не вертеться под ногами, и бродил по дому, слух делясь впечатлениями от увиденного. «Да у тебя же новый телефон!» «Слушай, кто выточил эту деревянную штуковину, наполненную какими-то бумажками?» «Ха! А Коко снова спихнул с полки дядюшку в Вигели!» «Ты что, продолжаешь кошачьи чтения?» Дядюшка в Вигели длинные ушки. Старый кролик, страдающий ревматизмом, главный герой детских книжек известного американского писателя начала XX века. «Гости уехали!» Квиллер сунул в переноску кошек и книгу о кролике, носившим цилиндр и демонстрировавшим безугаризенные манеры. Юм-юм умудрилась прихватить свой серебряный напёрсток и выпрогнув из сумки, сразу же принялась катать его по полу беседки. Кокос с ожидающим видом уселся на выступе перед натянутой сеткой. Ждёшь ждёшь почтальона? спросил Квиллер. Или Санта-Клауса? Или Годо? В ожидании Годо. знаменитая пьеса ирландского драматурга Семюэль Беккета, одного из основоположников театра «Абсурда». Кот обернулся и смерил его сочувственным взглядом. Во всяком случае, выглядело и это именно так. Внезапно на Квиллера накатилась усталость, вызванная не только напряжением, которого потребовал от него спектакль, и только что закончившаяся вечеринка, но и всей этой историей с Лишем Илюшем и ее заключительным аккордом. самоубийством во дворе его собственного амбара. Ему захотелось расслабиться, насладиться медленно сгущающимися летними сумерками, дать отдых измученным голосовым связкам, может быть, даже поспать. Сон, судя по всему, уже одолевал его, и во сне он услышал, будто ку-ку вдруг принялся бормотать и кудахтать. Однако шорох в кустах, Сопровождавших появление двух диких индюшек был не сном, а явью. За каждой из них тянулась цепочка индюшат совершенно одинакового размера. Ещё несколько взрослых птиц с красными бородками появилось со стороны лесной дороги. Увидев амбар, они сбились кучу и сдвинули головы, как бы судача по поводу странной архитектуры. Неужели они появились по зову Куко? Неужели он занял свой наблюдательный пост, потому что поджидал их? Квиллер всё ещё изумлённо таращился на разыгранную перед ним сцену, а птицы одна за другой уже исчезали в кустах. Последними, неохотно всё время оглядываясь на Коко, уходили маленькие индюшата. Пронзительный вопль раздался у самого уха Квиллера и буквально сбросил его из шезлонга. На столике сидел Коко. Ах ты чертяка, воскликнул Квиллер. Коко подтолкнул носом историю дядюшки Вигли. Хиллеру некуда было деваться, и он взялся за чтение о достославных делах дядюшки Вигелей. Кот совершенно потерял интерес к убийству Дэна МакГрю и охоте на Снарка, но, следует отметить, произошло это не раньше, чем выяснилось, что Лиша и Илюш и есть те загадочные лесные убийцы. Симмон, с которым слово «Снарк» почему-то казалось вывернутым наизнанку, наверняка подивился бы, узнав, что Крансон – Слегка удлинённый вариант перевёртыша слова Кранц было подлиной фамилией Алиси и её не слишком законопослушного батюшки. Конечно, Квиллер признавал, что это связь чуть притянута за уши. Скорее всего, речь идёт о простом совпадении. Но вспомним, как Коко реагировал на Лишу, и причём с самого начала. Зарычал, когда она проходила мимо по пляжу, шипел, когда оставила сообщение на автоответчике. Все кошки чуют, где добро, а где зло. Но и сновидние коко нечто из ряда вон выходящее. И один факт совершенно непрережим. Его леденящий кровь погребальный плач всегда означал, что где-то у кого-то насильственно отнимают жизнь. Это могло происходить на расстоянии одной мили или наоборот на другом конце континента, но неизменно была связь с человеком или ситуацией, имеющими прямой отношение к амбару. «Яу!» — подтвердил его мысли Коко, сидя на столике возле Квиллера и устремляя на него свой бездонный взгляд. Но потом сразу же перевернулся на спину и начал истолопокошачьи чесаться. «Ну не на столе же!» — возмутился Квиллер. Но Као Кокун и не подумал прекращать свое занятие. «Няу!» — мягко подала голос Юм-Юм. Держа серебряный напёрсток своими маленькими острыми зубками, она вспрыгнула к Виллеру на колени и, вытянув мордочку, вручила ему свою любимейшую игрушку. Рецепты. Сэндвич Робин. Для того, чтобы приготовить 6 сэндвичей, вам понадобится: 12 ломтиков ржаного хлеба, 3 столовые ложки масла или маргарина, соус Робин, 1 фунт 400 г тонко нарезанной говядины. 1-2 чашки хорошо отжатой кислой капусты, 6 ломтиков швейцарского сыра. Намажьте хлеб маслом или маргарином, переверните все ломтики и намажьте с обратной стороны соусом Робин. Положите на 6 кусков хлеба тонкие ломтики говядины, на неё четвертинку мерной чашки квашеной капусты и ломтик сыра. Накройте эти бутерброды оставшимися кусками хлеба так, чтобы промасленная сторона была сверху. Выложите бутерброды на решётку гриля или на большую сковороду с антипригарным покрытием. Придавите их каким-нибудь прессом, чтобы слои пропитывали друг друга. Держите на огне 6 минут или столько, сколько требуется, чтобы верхняя корочка стала поджаристой. Переверните сэндвичи и дождитесь, чтобы и другая корочка зарумянилась, а сыр расплавился. Всё. Перед вами 6 готовых сэндвичей. Соус Робин. Одна чашка майонеза, две чашки сметаны, две чашки соуса чили, одна чайная ложка мелко нарезанного лука, четыре столовые ложки мелко нарезанного сладкого перца. Одна чашка уорчестерской приправы, острого соевого соуса, одна чайная ложка лимонного сока и одна чайная ложка хрена. Возьмите небольшую миску, смешайте в ней майонез, сметану, соус чили. Положите туда мелко нарезанный лук и сладкий перец. Добавьте лимонный сок и горчичную приправу. Заправьте хреном, тщательно всё перемешайте. Коржики с патайкой и имбирём. Для приготовления примерно 30 коржиков вам понадобится: 1-2 чашки муки, 3 чайные ложки соды, 3 чайные ложки соли, 1 чайная ложка молотого имбиря. 1 чайная ложка молотой корицы, 3 чашки масла или маргарина комнатной температуры, 3 чашки сахарного песка, 1 яйцо, 2 чашки патоки, 3 чашки кокосовой стружки, 3 чашки грубо настроганного ореха пекан. Доведите температуру духовки до 180 градусов. Перемешайте или просейте муку, соду, соль, имбирь и корицу. Взбейте масло с сахаром. Добавьте яйцо и патоку. Снова хорошенько взбейте и измельчите блендером сухие ингредиенты. Добавьте кокосовую стружку и орехи. Хорошенько перемешайте. Капните получившуюся массу кружочками диаметром примерно в 5 см на слегка смазанный жиром противень. Выпекайте минут 8-10. Не снимайте, пока не остынут. Общим счётом получите 30 небольших коржиков. Конец книги. Читала Агге.